Едва забрезжил рассвет, над лагерем вновь прибывшего воинства заколыхались дымы походных кухонь. Повара спешили накормить воинов сытным завтраком. Воины успели после разбивки лагеря поспать и теперь горели желанием поскорее ринуться в кровавую сечу. Тем более, что до ненавистного врага оставалось всего ничего, и каждый готов был славно умереть». Но ведь и умирая, они должны прихватить с собой побольше врагов, чтобы было чем порадовать свирепых богов и похвастаться перед товарищами, которые попали за пиршественные столы раньше. А значит, прежде чем ринуться в яростную атаку, не помешает еще раз наточить оружие, проверить доспех, отдохнуть и волю поесть». Голодный желудок не облегчит ран, а сытым и к славной гибели идти сподручнее. Заметив стоящего в раздумьях оторока, положившего косматую голову на рукоять секиры, Алексей подошел к нему. — Большое войско собралось, мой господин! — улыбнулся гном, отрываясь от своих дум. — Большое! — согласился Алексей. Надеюсь, что достаточно большое. Знаешь, оторок, я все хочу спросить об одной непонятной штуке. Не люблю, когда чего-то не понимаю, когда какие-то явные нестыковки не дают успокоиться. Спрашивай, мой господин, — обрадовался гном, который в последнее время даже видел Алексея очень редко, а уж говорил с ним и подавно. Ты ведь знаешь, я всегда с радостью растолкую все, что только знаю сам. «Да это не столько знаний касается, сколько наблюдений». «Возможно, я что-то упустил», — начал Алексей. «Как вышло, что Герндол ведет под своей рукой войско гномов?» «Что же в этом странного?» — не понял оторок. «Он же встречал нас на воротах подземного города. Как может стражник городских ворот возглавлять целое войско?» — пояснил Алексей. «Ах, вот оно что!» — рассмеялся оторок, поняв тревогу господина. «То, что Герндол встречал нас у ворот города, вовсе не означает, что он является стражником у этих ворот. Герндол вовсе не простой воин. Он один из наследников правящей ветви рода. А это значит, что он бывший старейшина рода, один из вождей». «И при этом он выходит к воротам встречать путников», недоверчиво улыбнулся Алексей. «Не всех, господин», качнул тяжелой головой гном. «У гномов этого рода есть старинное предсказание о том, что придет незнакомец, который объединит под своей дланью разные народы и даст гномам долгожданную свободу. Ты ведь для всех до сих пор недостаточно видим и понятен». Ты не такой, как остальные. Поэтому и встречать тебя пошел не простой стражник, а тот, кто сумеет при более близком общении почувствовать и понять. Если бы ты оказался кем-то иным, вряд ли нас пустили бы в город». «Он рисковал при этом?» «Нисколько, мой господин». «Возразил оторок. Напротив, он был в полной безопасности. В тот момент, когда он вышел к нам, из тайных бойниц на нас смотрело столько арбалетов, изготовленных лучшими оружейниками гномов, что хватило бы на отряд в три раза больше, чем был у нас». «Стоило ему в нас разочароваться, стоило только нам сделать неверное движение, как нас утыкали бы арбалетными болтами, почище, чем Господь утыкал иглами ежа. Так что не мучайся сомнениями, мой господин. Герндол имеет все права и вести войско гномов, и говорить в присутствии совета старейшин». «Спасибо, друг», — кивнул Алексей, — И, похлопав от орока по плечу, двинулся дальше. Он медленно шел по лагерю, рассматривая готовящихся воинов и в очередной раз удивляясь тому, как далека оказалась действительность от того, что он представлял. Орки, высокие и могучие, будто созданные специально для устрашения врага и кровавой сечи. В них непомерная сила и красота хищного зверя. Так красив тигр или, скажем, белый медведь. Хотя тому, кто намечен стать их добычей, нет спасения от страшной участи. Все орки, которых видел Алексей, весьма опрятны, вопреки рассказам забытого мира, и облачены в хорошо пригнанные доспехи. Да и доспехи эти, как и оружие, вполне подстать хозяевам. Все излишне тяжелое, излишне массивное». Даже мечи имеют такую толщину и вес, что, кажется, просто урони руку с таким мечом безо всяких усилий, и он перерубит лошадь. Гномы внешне полная противоположность оркам. Все как один низкорослый, будто карлики, но необычайно широкий. И мускулы у всех такие, словно они всю жизнь махали тяжелыми кузнечными молотами. Впрочем, вполне возможно, что так оно в случае с гномами и было. Доспехи гномов несравнимо тоньше и изящнее. Все покрыты мудреной чеканкой и тонированием в разный цвет от чернения до позолоты. Почти каждый гном вооружен топором или секирой, которые размерами лезвий могли бы поспорить с сорочьими мечами. Только в отличие от примитивной функциональности последних, секиры украшены таким же тонированием, что и доспехи, и испещрены рунами. Почти у каждого гнома, помимо секиры, есть еще и малые топоры, похожие на тяжелые колуны для дерева, и на легкие томогавки индейцев. Как разъяснил Алексею мудрый оторок, колуны выполняют роль метательных топоров, тогда как томогавки служат для рукопашной схватки в ограниченном пространстве, где тяжелой и массивной секирой не очень-то размахнешься. «Как тебе нравится твое войско, лексар!» Прорычал подошедший Хардар, явно заметивший восхищение Алексея, рассматривающего огромного коротконогого гиганта, который облачался в броню. Увидев их еще на марше, Алексей подумал, что при такой мускулатуре и толщине шкуры одних наплечников, в которых щеголяли гиганты, вполне достаточно». Но теперь оказалось, что основная часть доспехов этих страшилищ едет в обозе. Теперь, облачившись в тяжелые панцири, монстры и вовсе стали походить на передвижные боевые башни. — Кто это такие, Хардар? — поинтересовался Алексей. — Они не похожи на орков. — Это тролли! — хмыкнул орк. Они туповаты, но в бою при разумном использовании просто незаменимы. Впрочем, как и все воины других рас. Вон те, темнокожие, тоже тролли, только другого рода. А, похоже, друг на друга не больше, чем Зор и Локхит. Прирожденные стрелки. Может и не сравняться с твоим чолоном, но не очень отстанут. «Хорошо, друг». — кивнул Алексей. — Я вижу, что в наших рядах собрались только лучшие из лучших. Порыв холодного резкого ветра налетел так внезапно, что Алексей даже покачнулся, едва устояв на ногах. По небу совсем недавно по утреннему чистому заскользили невесть откуда взявшиеся тучи, стремительно превращая день в мрачный тяжелый сумрак. Полыхнули молнии, и, словно лопнув от их удара, тучи прорвались ледяным ливнем. Холодные порывы ветра забрасывали потоки воды даже в палатки, тушили костры, рвали штандарты. А еще через минуту на землю обрушился крупный град. Стихия бушевала, все усиливая натиск на лагерь. Уже сорвался первый шатер, потухли многие костры. Светлый луч ударил в клубящиеся тучами небо. Алексей обернулся и увидел стоящую с воздетыми руками Эльви. Губы ее шевелились, произнося заклинания. Руки творили сложные пассы. Сначала Алексею казалось, что ничего не происходит, но вдруг исходящий от фигуры колдуньи луч света пробил отверстие в черном покрывале туч. В этой бреши виднелось чистое синь небо, а в следующий миг кольцо синевы стало стремительно расти, бесследно растворяя непроглядную черноту туч. Град ненадолго сменился дождем, и вовсе стих. А еще через несколько минут уже ничто не напоминало о разгуле стихии. В шагах в двадцати за спиной колдуньи молча стояли два иссохших высоких старца со светящимися, будто красные угли, глубоко запавшими глазами. Алексей с интересом пробежал по ним взглядом. Даже длинные балахоны с глубокими капюшонами не могли скрыть их неимоверной худобы. Единственным видимым украшением орочьих колдунов – Служили широкие пояса из причудливо переплетенных кованых стальных цепей. Но Алексей ни на миг не сомневался, что под этими балахонами тела колдунов покрыты защитными татуированными рунами, талисманами, амулетами и мешочками с колдовскими снадобьями. Так было, когда он некоторое время назад заметил готовящихся к предстоящей битве колдунов, и наверняка так оставалось и теперь. Невольно у Алексея вновь мелькнула мысль о том, что он просто не верит в родство этих мешков с костями, укутанных магией, как мумия египетского фараона лентами ткани, с могучими и жизнерадостными орками. Но не доверять рассказу Хардара у него не было оснований. А орк рассказывал, что род колдунов раньше физически ничем не отличался от других орочьих родов. Но искусство колдовства передавалось только в пределах клана по мужской линии. Когда приходило время пополнить ряды клана, выбранный кланом мужчина сходился с выбранной девушкой – После рождения мальчика мать навсегда удаляли и от ребенка, и от клана, а мальчика воспитывали и учили всем родам. Со временем, несмотря на получение свежей крови от девушек, род колдунов изменился и психически, и ментально, и даже физически. Вот и казалось теперь, что они представляют собой совершенно другую расу. Сейчас оба колдуна с большим интересом наблюдали за действиями Эльви. Правда, дальше пассивного наблюдения дело не шло. Они не собирались помогать, уверенные, что Ливень, Град и любые иные погодные катаклизмы не могут быть помехой доблестным воинам в подготовке к тяжелой битве. А вот обретенная ими мощь и способности слишком трудно дались и слишком дорого стоили, чтобы легко расходовать их на столь бесполезное занятие, как разгон туч. Более того, Алексей был уверен, что они считают колдунью почти циркачкой, которая только и способна что корректировать погоду на потеху толпе. «Ну что, друг Лексар, воины готовы и в нетерпении!» Нарушил молчаливое созерцание Алексея грозный орк, в голосе которого как раз и чувствовалось то нетерпеливое возбуждение, о котором он говорил. «Не начать ли нам прямо сейчас? Ведь ожидание утомляет нас и дает врагу лучше подготовиться». «Нет, Хардар!» Качнул решительно головой Алексей, не зная причины, а только чувствуя нутром, что еще рано, немного рано. Не сегодня, завтра утром, прямо с самого восхода солнца. Пусть светило даст нам команду. — Будь по-твоему, — согласился Орк с легким оттенком разочарования в голосе. — Утром так утром. «Воину необходимо уметь ждать, и мои это умеют, но пусть солнце движется быстрее».